Глава 11. Мелкий дождик до костей промочил прижавшихся друг к другу Темуджина и Биктера. До наступления темноты они успели добраться до поросшего лесом холма и расположились у оврага, где по болотистой земле струился ручей. Узкая лощина стала приютом от чёрным соสนм и берёзам, белым словно кость. Эхом отдававшийся в овраге плеск воды был непривычен и пугал мальчиков, устроившихся среди громадных корней. Уэлун велела сыновьям собрать поваленные молодые древца, найти среди опавших листьев большие жерди и навалить их на изгиб низкого дерева. Они в кровь и сцарапали руки и грудь, но мать не давала им отдохнуть. Даже Темуге таскал охапки сухих иголок и насыпал их на тонкие ветки, приносил еще и еще, пока мальчики не соорудили незамысловатое укрытие. Бектеру и Темуджину там места не хватило — Но Ойлун в благодарность расцеловала обоих, а они гордо стояли и смотрели, как она забирается в укрытие, придерживая младенца. Хасар свернулся у её ног, словно дрожащий щенок, а после него внутрь заполз плачущий Тэмуге. Хычюн решил остаться со старшими братьями, хотя его качало от усталости. Тэмуджин взял брата за руку и подтолкнул в сторону их временного жилища. Матькой, как устроилась в тесном жилище и стала кормить малышку, а тому джена Бигтар, стараясь не шуметь, отправились высматривать, где бы спрятаться от дождя и поспать. Укрытия они не нашли. Однако спать среди корней деревьев было всё же лучше, чем просто лежать на сырой земле. Невидимые в темноте корявые корни оставляли вмятины и синяки на боках, как ни повернись. Когда наконец мальчиков одолел сон, ледяной дождь той и дело будил их. И они, внезапно пробуждаясь, не сразу понимали, где находятся и почему оказались под открытым небом. Казалось, эта ночь никогда не кончится. Проснувшись в очередной раз, Тэму Джин распрямил затёкшие ноги и вспомнил, что случилось днём. Странно было оставлять отцовское тело лежащим на голой земле. Они постоянно оборачивались, глядя, как белое пятнышко становится всё меньше. Ойлун замечал их тоскливые взгляды, и это раздражало её. Вы всегда были среди соплеменников, говорила она. Вам прежде не приходилось прятаться от воров и бродяг, а теперь мы должны таиться. Нас может убить даже одинокий пастух, и никто его не осудит. Новая жизнь оказалась такой жестокой, что леденила кровь, как дождь, который действовал на них угнетающе. Тимоджен моргнул от упавшей на него капли. Он не был уверен, что вообще спал этой ночью. Желудок был болезненно пуст, и мальчик с тоской спрашивал себя, что же они сегодня будут есть. Если бы лак оставил им хотя бы лук, то Тимуджин накормил бы всех жирными сурками, но без лука они умрут от голода через несколько дней. Тимуджин посмотрел на небо и увидел, что дождевые тучи ушли и светят звёзды. Вода капала с деревьев по-прежнему. Но мальчик надеялся, что к утру станет теплее. Он промок до костей, одежда была в земле и листьях. Темуджин растёр скользкую грязь на пальцах, стиснул кулак и подумал о Балаке. В ладонь ввинзилось не то сосновой иголкой, не то шип, но мальчик даже не заметил этого. Он мысленно проклинал человека, который предал его семью. Темуджин нарочно сжимал кулак изо всех сил. Пока всё его тело не задрожало, а под плотно закрытыми веками не замелькали зелёные точки. Оставь его в живых, прошептал он отцу небу. Пусть будет здоров и крепок. Оставь его в живых, чтобы я мог его убить. Виктор что-то пробормотал во сне, ворочаясь у него под боком, и тому джин снова закрыл глаза, мечтая, чтобы поскорее прошли предрассветные часы. Ему хотелось того же, что и всем маленьким детям на свете, чтобы мать обняла его, защитила от всех бед. Но он понимал, ему придётся быть сильным, чтобы самому защищать мать и братьев. И он твёрдо знал одно: они выживут и однажды найдут Элака, убьют его и заберут меч Исугея из мёртвой руки. С этой мыслью Темуджин заснул. Все поднялись, как только рассвело. И ужаснулись до того грязные и растрёпанные они были. Глаза Ойлун распухли, от усталости их обвело чёрными кругами, но она собрала всех своих детей и напоила их водой. Маленькая дочка нервничала, она испачкалась. Чистых тряпок не было, и малышка уже побогровела от воплей, но успокаиваться не желала. Ойлун могла только не обращать внимания на её крики. Тимулун отказывалась есть. В конце концов терпение матери иссякло. и она оставила попытки накормить ее. Младенец, сжав кулачки, стал верещать еще громче, взывая к небу. «Если мы хотим выжить, то надо найти сухое место и добыть рыбы или дичи», — сказала Ойлун. «Покажите, что вам удалось взять с собой, и мы подумаем, что делать дальше». Она заметила, что Биктер замялся, и прикрикнула на него. «Ничего не прячь, Биктер! Если не согреемся и не будем охотиться, нам всем придет конец». И луна не успеет вырасти. Мальчики нашли место, где подложка из сосновых игл была по суше, и Лун сняла халат и задрожала. На животе её мальчики заметили тёмный след, там, где их маленькая сестра облегчилась ночью. Острый запах накрыл всех, заставив Хасара зажать нос. Лун не обратила на него внимания, однако с раздражением поджала губы. Эмуджин понимал, что мать едва сдерживается. Уайлун расстелила халат на земле и осторожно положила на него дочку. Это напугало девочку и на брате вставились полные слёз большие глаза. Больно было смотреть, как трясётся от холода маленький ребёнок. Виктор поморщился и снял с пояса кинжал, положил его на землю. Уайлун попробовала, стрёб большим пальцем и кивнула. Размотала завязанную вокруг пояса верёвку из конского волоса, спрятанную под халатом прошлой ночью. Эта верёвка, тонкая, но крепкая, легла рядом с ножами, оставшимися у мальчиков. Всё это нужно было для того, чтобы пережить предстоящие испытания. Кроме собственного маленького ножа, Темуджин добавил ещё и кушак, длинный и хорошо сотканный. Он не сомневался, что Ойлу найдёт и для него применение. Мальчики с изумлением наблюдали за матерью. Из глубокого кармана халата она достала маленькую шкатулку. В ней были острый кусочек стали и хороший кремень. Мать отложила их в сторону почти с благоговением. Изящная темно-желтая шкатулка была прекрасной работы. Ой-Лун погладила резьбу и погрузилась в воспоминания. — Ваш отец подарил ее мне, когда мы поженились, — сказала она, взяла камень и разбила шкатулку. Острые, как бритва, осколки кости Ой-Лун аккуратно разложила перед собой, выбрала лучшее, И протянула сыновьям: "Этот пойдёт на рыболовный крючок. Ещё два на стрелы. Хасар, возьми верёвку и хороший камень, сделай крючок. Накопай червей и найди укромное местечко для ловли рыбы. Твоя удача нам сегодня понадобится". Хасар взял всё, что мать доверила ему, с серьёзным и решительным видом. "Понял", ответил он, наматывая на кулак конский волос. "Оставь мне немного на ловушку", сказала она. Нам нужны кишки и жилы на лук. Ойлун повернулась к Биктеру и Темуджину и протянула каждому по острому осколку. Возьмите ножи и сделайте лук из берёзы. Вы много раз видели, как их делают. Биктер прижал острийог кости к ладони, пробуя, насколько оно острое. Будь у нас рог или конская шкура для тетивы, начал было он. Ойлун сидела неподвижно, но её строгий взгляд заставил Биктера замолчать. С одной ловушкой на сурков мы не выживем. Я не прошу вас изготовить лук, которым гордился бы ваш отец. Просто сделайте хоть что-нибудь для охоты на дичь. Или что? Разляжемся здесь на листьях и будем ждать смерти от голода и холода? Викторнах хмурился, раздрадованный тем, что его броняют перед братьями. Не удостоив Тимуджина взглядом, он схватил нож и пошёл прочь, крепко зажатым в кулаке осколком кости. «Я могу привязать нож к палке. Сделаю острогу», — предложил Хачиун. Уэлун с благодарностью посмотрела на него и глубоко вздохнула. Взяла самый маленький нож и протянула ему. «Славный мальчик», — сказала она, погладив его по лицу. «Твой отец учил вас всех охотиться. Вряд ли он думал, что однажды от ваших умений будет зависеть наша жизнь. Все, чему вы учились, сейчас пригодится». Она посмотрела на жалкую кучку пожитков, разложенных на земле, и вздохнула. — Темуге, я смогу развести костер, если ты найдешь что-нибудь сухое на растопку. Маленький толстячок встал, губы его дрожали, но он еще не оправился от испуга и неожиданного осознания своей беспомощности. Старшие братья понимали, что Ой-Лун на грани срыва, но Темуге по-прежнему видел в ней опору. Он потянулся к матери, чтобы она его приласкала. Она позволила ему лишь в одно мгновение побыть в её объятиях, а потом легонько от себя оттолкнула. Что сумеешь найти, Тэмуге? Твоя сестрёнка не переживёт ещё одной ночи без костра. Маленький мальчик разрыдался так, что стоявший рядом Тэмуджин поморщился. Но Ойлун не обратила никакого внимания на малыша, и он бросился в заросли. Тэмуджин попытался утешить мать. Он робко коснулся её, и к его удовольствию и удивлению, Она положила голову ему на плечо, всего на мгновение. "Сделай лук, Тэмуджин. Найди Биктере и помоги ему", попросила она. Мальчик вздохнул, пытаясь забыть о голоде, который мучил его всё сильнее, и оставил мать с сестрёнкой, которая заходилась в плаче. А с мокрых деревьев всё падали холодные капли. Тэмуджин нашёл Биктера по звуку ножа, которым тот резал берёзку. Он тихо свистнул. Давай, брат, узнак, что идёт свой. Ответом был мрачный взгляд. Темуджин, не нарушая молчания, стал придерживать тонкий ствол, чтобы брату было удобнее работать. Нож, изготовленный из хорошего металла, глубоко врезался в дерево. Биктер словно вымещал свой гнев на берёзе, и Темуджину пришлось собраться с духом, чтобы спокойно держать ствол, когда нож был так близко к его пальцам. Скоро тому джин смог согнуть ствол и высвободить белёсые волокна молодого дерева. Лук получился некудышный, мрачно думал он. Трудно было заставить себя не вспоминать с тоской о прекрасном оружии, что хранилось почти в каждой юрте волков. Вываренные куски бараньих рогов обматывались жилами и обклеивались берестой, затем сохли целый год в темноте, и только после этого отдельные части собирались вместе. Каждый лук был произведением искусства и страшным оружием, бил дальше, чем на две сотни алдов. По сравнению с луками волков, лук, который они с братом с таким трудом сделали, был детской игрушкой, но от него зависела их жизнь. Темуджин невесело хмыкнул, когда Биктер зажмурив один глаз, поднял кусок берёзового ствола, всё ещё покрытый серебристой берестой. Однако к его удивлению, Старший брат вдруг стиснул челюсти и ударил куском вырезанного дерева о другой ствол, бросив обломки в опавшие листья. "Постая трата времени", прорычал Биктер. Темуджин с опаской посмотрел на нож в руке брата и вдруг понял, что они совсем одни, и если Биктеру что-то взбредёт в голову, никто не поможет. "Думаешь, далеко не уйдут за день?" вдруг спросил Биктер резким голосом. "Ты умеешь читать следы?" «Мы знаем стражу, как своих братьев. Я смогу пройти сквозь охрану». «И что ты сделаешь?» — поинтересовался Тимуджин. «Убьешь Илака?» Глаза Биктера сверкнули при этой мысли, но он подумал немного и покачал головой. «Нет. До него нам не добраться. Но мы можем украсть лук. Только лук и немного стрел, чтобы добыть еду. Разве ты не голоден?» Тимуджин и так старался не думать, как сильно сосет под ложечкой. Он и раньше испытывал голод, но его всегда согревала мысль о горячей еде, которая ждала дома. Но сейчас голод был злее, а до живота больно было дотрагиваться. Он надеялся, что это не признак расстройства желудка, которое бывает от заразы или плохого мяса. Здесь убить может любая, даже самая пустяковая болезнь. Тимуджин, как и его мать, прекрасно понимал, что они идут по тонкой грани между жизнью и риском превратиться в груду костей. с наступлением зимы. «Я хочу есть», — признался он. «Но у нас не получится пробраться в юрту, не подняв переполоха. Даже если и повезет, нас все равно выследят, и на сей раз и лак нас не отпустит. Этот сломанный ствол — все, что у нас есть». Подростки печально посмотрели на брошенный ствол, и Бектар схватил его в слепой ярости, согнул упрямое дерево и швырнул на землю. Ладно. Давай попробуем ещё раз, мрачно предложил Биктер. Хоть у нас нет ни тетивы, ни стрел, ни клея, с тем же успехом мы можем подбить дичь камнем. Темуджин ничего не сказал, ошарашенный таким взрывом гнева. Как и все дети, выросшие под неусыпным родительским оком, он привык, что рядом всегда есть взрослый, который знает, что и как делать. Но в ту самую минуту, когда отцовская рука обмякла, И начала холодеть в его ладони, он потерялся. Порой мальчику казалось, будто в груди пробуждается неведомая ранняя сила, но он всё ждал, что эта сила вот-вот заглохнет и вернётся прежняя беззаботная жизнь. Сделаем тетиву из нитей. Может быть, пару выстрелов выдержит. В конце концов у нас всего два наконечника. Виктор буркнул что-то в ответ и потянулся за другой молодой берёской, гибкой толщиной в большой палец. Тогда держи её покрепче, братец, ухмыльнулся он, занося тяжёлый нож. Поговорил ты меня, сделаю лук, которого хватит на пару выстрелов, а потом будем жрать траву. Хочун нашёл Хасарова высоко в лощине между холмами. Старший брат сидел так неподвижно, что мальчик, коробкой с паскалом, чуть не упустил его. Взгляд Хасара был прикован к месту, где речушка разливалась небольшим озерцом. Хасар сделал удилище из длинной берёзовой ветки. Хочун свистнул, чтобы дать знать о своём приближении и подошёл так тихо, как мог, глядя на прозрачную воду. "Я видел их, не больше пальца", шепнул Хасар. "Правда, червей, похоже, они не хотят заглатывать". Оба уставились на вялый кусок плоти, висящий на крючке. Хочун задумался, нахмурившись. Одной рыбы нам будет мало, если мы хотим вечером накормить всех. Если у тебя есть другие предложения, говори, хмыкнул в ответ Хасар. Я же не могу зайти в воду и заставить рыбу заглотить крючок. ноча чу он не ответил. Мальчики наслаждались бы сейчас тишиной, если бы подложечкой так не сосало. Наконец-то чу он встал и стал разматывать свой жёлтый кушак. Он был длиной в 3 роста взрослого человека. Мальчик может и не догадался бы, что кушак может пригодиться, если бы тому джинн не положил свой в общую кучу. Хасар посмотрел на него, и на губах у него появилась улыбка. Поплавать решил, спросил он. Сеть будет получше крючка, ответил Хычун. Давай перегородим ручей кушаком. Хасар вытащил из воды полудохлого червяка и отложил драгоценный крючок. Попробовать стоит, решил он. Я поднимусь выше по течению. «Буду бить палкой по воде и идти назад. Если у тебя получится перегородить ручей, то, наверное, поймаешь несколько штук». Мальчики с неохотой посмотрели на ледяную воду. Но делать нечего. Кочун вздохнул и намотал ткань на руки. «Ладно, все лучше, чем так сидеть», — сказал он и, поморщившись, вошел в воду. Он ахнул и вздрогнул от холода, но брат помог ему, И они быстро привязали кушак поперёк течения. Один его конец зацепили за корень, а другой придавили камнем. Сложили кушак пополам и перетащили на другую сторону речушки. Ткани было предостаточно, и Хочун даже забыл о холоде, когда увидел, как одна маленькая рыбка подплыла к оранжевому заслону и устремилась назад. Хасара отрезал кусок ткани и примотал нож к палке. Получилось маленькое строга. Малис, чтобы отец с неба послал нам большую рыбу, сказал Хасар. Надо бить наверняка. Кычун остался в воде, стараясь не слишком сильно дрожать. Хасар ушёл, скрылся из виду. Ему не надо было повторять дважды. Темуджин попытался было взять лук у брата, но Бектер ударил его по пальцам рукоятью ножа. "Этот мой", зло сказал старший брат. Наблюдая за тем, как Биктер сгибает лук и пытается надеть петлю тетивы на другой конец, Темуджин поморщился в ожидании треска, означавшего бы, что ломается вот уже третий лук. Его возмущала злость, с которой Биктер пытался изготовить оружие, словно и дерево, и нитки были врагами, и их требовалось усмирить. В всякий раз, когда Темуджин хотел прийти на помощь, Биктер грубо отталкивал его. Ли только когда у старшего уже 3 раза ничего не получилось, он позволил брату придержать лук, пока сгибал его. Результаты их трудов были некрепки и ломались. Тетива рвалась при первой же попытке её натянуть. Солнце поднималось над головами, и терпение мальчиков иссякало от постоянных неудач, следующих одна за другой. Новая тетива была сплетена из трёх ниток, выдернутых из кушака Тэмуджина. Она была по-детски толстой и грубой. Бектар отпустил лук, надел тетиву, и она завибрировала. Он поморщился, ожидая, что тетива вот-вот порвётся, но она не лопнула, и подростки вздохнули с облегчением. Бектар дёрнул большим пальцем тетиву, извлекая резкий низкий звук. Ты стрелу сделал? спросил он. Только одну, ответил Тамуджин, показывая ему тонкую берёзовую ветку с костяной иглой, крепко вогнанной в дерево. Ему понадобилась целая вечность, чтобы придать кости такую форму, воткнуть и примотать её, оставив небольшой кончик торчать из расщепа. Он работал, затаив дыхание, зная, что если сломает остряё, замены ему не будет. "Давай сюда", потребовал Биктер, протягивая руку. "Сделай свою", ответил ему Джин. "А это моя". Он увидел гнев в глазах брата и подумал, что Биктер сейчас ударит его луком. Кто ты ударил бы, но удержался. Видимо, только потому, что помнил, сколько времени они промаились. Чего ещё от тебя было ждать? скривился Бектер. Он намеренно положил лук подальше от Темуджина и стал подыскивать камень, чтобы сделать собственную стрелу. Темуджин стоял и смотрел, раздрадованный тем, что придётся помогать дураку. "Бектер, алхунуты дурно говорят о тебе, ты это знаешь?" спросил он. Бехтар фыркнул, плюнул на камень и продолжал двигать наконечником взад-вперед. — А мне плевать, что обо мне говорят, — угрюмо откликнулся он. — Стал бы я ханом в первую зиму, устроил бы набег. Я бы им показал, чего стоит вся их гордость. — А ты обязательно расскажи об этом матери, когда вернемся, — предложил Тамуджин. — Она будет счастлива узнать о твоих планах. Бехтар поднял на Тамуджина маленькие кровожадные глаза. — Мальчишка, — сказал он через некоторое время. — Мальчишка. Ты никогда не смог бы вести за собой волков. Темуджин вспыхнул от гнева, хотя я не показал этого. Теперь мы никогда этого не узнаем, произнёс он. Биктер уже не слушал его, остачивал кость, придавая ей форму наконечника. А ты не торчал бы тут впустую, поискал бы лучше на русурка. Темуджин не стал отвечать, он отвернулся от брата и пошёл прочь. Ужин этим вечером был скудный. У Элун удалось разжечь костер, хотя влажные листья дымили и шипели. Вторая ночь на холоде могла погубить их, но она боялась, что кто-нибудь увидит огонь. Ложбина в холмах скрывала их, однако мать все равно настояла, чтобы сыновья собрались вокруг огня и закрыли собой свет. Все они ослабели от голода, а у Томуге губы были зеленые. Он пытался есть дикие травы и его вырвало. Этот день принес им двух рыб, пойманных в запруде, скорее благодаря удаче, чем умению. И хотя эти хрустящие полоски были маленькими, мальчики глядели на них с жадностью. Темуджин и Бектер молча ненавидели друг друга после неудачного дня. Темуджин нашёл на русурка, но когда Бектер отказался дать ему лук, в ярости набросился на брата. Они покатились по грязи. Одна стрела сломалась, та, что оказалась под ними. Услышав треск, мальчики прекратили драку. Вектор попытался схватить вторую стрелу, но этому джену успел первым. Он решил попросить у Хычуна нож и сделать завтра свой лук. Ойлун дрожала, ей было не по себе. Переворачивая над огнём палочки с рыбой, она думала, кому из её сыновей нынче придётся остаться голодным. Конечно, Хычун и Хасар заслужили в награду по кусочку рыбы, но она понимала также, что её сила это самое важное, что у них есть. Если она начнёт падать в обморок от голода или умрёт, то и дети погибнут. Элон посмотрела на двоих старших сыновей и сердито поджала губы. У них были свежие синяки, и ей хотелось взять палку и как следует отколотить их за глупость. Они не понимают, что сейчас никто не придёт к ним на помощь, никто не даст отсрочки. Их жизнь зависела от двух рыбок, которых едва хватило бы на один зуб. Стараясь не показать своего отчаяния, Ойлун попробовала ногтем запекшуюся рыбу. По пальцу побежал прозрачный сок, и она подхватила капель куртом, закрыв глаза от наслаждения. Она не стала слушать свой голодный желудок, а, разломив рыбку пополам, протянула Хасара и Хачиуну. Но Хачиун покачал головой «Сначала тебе». У нее на глазах появились слезы. Хасар, услышав эти слова, замер, не донеся кусок до рта и чувствуя запах печеной рыбы. Ой-Лун видела, что у него слюнки текут. — Я могу потерпеть немного дольше, чем ты, Хачиун, — возразила она. — Я поем завтра. Этого было достаточно для Хасара. Он запихнул свой кусок в рот и захрустел костями. Глаза Хачиуна потемнели от голода, но он снова покачал головой. — Сначала тебе. Он протянул ей рыбу, и Ой-Лун осторожно ее взяла. — Ты думаешь, я способна отнять у тебя еду, Хачиун? Умоева милого сыночка. Голос её стал жёстким. Ешь или я швырну её в костёр. Он поморщился, но рыбу взял. Все слышали, как он хрустел костями, разминая её во рту, наслаждаясь каждой капелькой, каждой крошкой. Теперь ты, сказал ему джин матери. Он потянулся за второй рыбиной, намереваясь передать её Ойлуну. Бигтэ ударил его по руке, и тому джин чуть не набросился на него в приступе ярости. Сегодня вечером обойдусь без еды, заявил Темуджин, а Владев с собой. Биктер тоже. Раздели последний кусок с Темуге. Он не мог вынести взгляда в голодных глаз, стал отвернулся, покачнулся от слабости. Но тут Биктер взял рыбину и разломил её пополам, большой кусок сунул себе в рот, а меньший протянул матери, не смея посмотреть ей в глаза. Вёл он скрыло раздражение. Она уже устала от раздоров, которыми голод разделил её семью. Все они понимали, что смерть стоит за плечами, и трудно оставаться сильными. Она простила Биктера, но последний кусок рыбы отдала Темуге, и мальчик тут же вцепился в него. Он ел и глядел по сторонам в поисках ещё чего-нибудь съестного. Темуджин плюнул на землю, нарочно целясь на халат Биктера, и прежде чем старший брат успел вскочить на ноги, Темуджин исчез в амраке. Влажный воздух с наступлением темноты быстро остывал, они приготовились к ещё одной холодной ночи.